Глава одиннадцатая. Тринадцать причин. В один из понедельников Мич открыл в десять утра свой магазин с чувством, что с бедами наконец-то покончено. Но это чувство прожило недолго. Первые клиенты, пара, направлявшаяся на вокзал, появились только через два часа. На мужчине, разменявшем пятый десяток, был элегантный коричневый костюм. Он не отходил от витрины и то дело поглядывал на улицу — На женщине были черные брюки и блузка, большие квадратные очки, закрывавшие половину лица. Она подошла к прилавку и попросила, чуть слышно, тринадцать причин. С робкой вежливостью она объяснила, что пытается найти общий язык с дочерью, у которой трудный возраст. Меч помнил этот роман Дже Эшера, появление которого наделало шуму. Там рассказывалось о девушке, которая незадолго до самоубийства раздала своим близким аудиокассеты с объяснением, какую роль каждый из них сыграл в ее решении уйти из жизни. Миш не сомневался, что книга с таким сюжетом запрещена. Для очистки совести он выдвинул ящик, справился со своим старым списком и попросил извинения. Эта книга не продается. Покупательница смотрела на него с недоумением. «Странно. Я видела вчера эту книгу у администраторши гостиницы, где мы остановились. Она рассказала мне о ней и посоветовала прочесть» мич выслушал новость молча, гадая, не была ли это администраторша в числе студентов, посещавших его подпольные собрания. Он уже дул на воду и подозревал в этой супружеской паре контролеров государственной безопасности. «Не утверждаю, что она не могла где-нибудь раскопать, но от этого у меня не появляется возможность вам ее продать». «Почему это?» — возмутилась женщина. «Вам не понравилась моя внешность?» «Что, нет, конечно». «Дело совсем в другом», — пролепетал он. Женщина смотрела на него с унылым видом человека, с ограниченным выбором реакций. Мужчина морщи шагнул к прилавку и хватил по нему кулаком. «Послушайте, раз у вас нет этой книги, так бы сразу и сказали. Я бы с радостью купил ее где-нибудь еще. Но у нас меньше, чем через час отходит поезд, книга нужна нам позарез. Я готов заплатить вам за нее втрое годится». Он уже доставал из кармана крупную купюру. Мич застыл в смущении и в нерешительности, глядя то на них обоих, то на деньги. Все это за милю пахло западней. То, что два контролера ставят на него селки прямо в день открытия магазина, вызвало у него приступ холодной ярости. «Вынужден вам отказать», — молвил он ледяным тоном. «Знаю я таких, как вы. Уходите и не возвращайтесь». Женщина гневно расправила плечи, справилась с дрожью челюсти и приготовилась уничтожить Митча словесно, но муж крепко взял ее за руку. «Не нервничай, что толку? Нам попался каретин с прежних времен!» И он потащил ее к двери. Прошло два часа, а неприятный осадок от инцидента никуда не делся. После подозрительной пары других покупателей не было, поэтому Митч решил проветриться. Выйдя из тюрьмы, он жил между своей квартирой и магазином, который пытался оживить. Теперь пришло время восстановить связь с внешним миром. В обеденное время он зашел в кафе. С удивлением обнаружил там не только Лефар, но и еще одну газету. Еще больше его поразило то, что его соседи открыто спорят об идущих реформах. И с послушного разговора Мечу уяснил, что власть недавно сменилась. У него сильно забилось сердце. Он попросил прощения за вмешательство в чужую беседу, рассказал, что недавно вернулся из долгой поездки и узнал, что в начале лета губернатора отправили в отставку. Тут же состоялись выборы, и победившая на них женщина-политик вернула все ранее отнятые свободы. Эта новость должна была его невероятно обрадовать, но произошло наоборот. Он был возмущен тем, что его заставили отбыть весь тюремный срок за преступление, которое перестало быть таковым уже три месяца назад. Его забыли в камере». Как будто его жизнь ни для кого не имела значения. Он заплатил по счету, вышел из кафе и зашагал по бульвару, глубоко дыша, чтобы успокоиться, но успокоиться не получалось. К себе в магазин он вернулся не рассерженным, разгневанным. Глазам подступили слезы. Он в сердцах сбросил на пол книги с одной стумп. Что на вас нашло? Вы с ума сошли? Возмутилась пожилая дама, только что вошедшая и не понимающая, что происходит. «Мадам Бергуль? «Господи, где вы пропадали?» Она достала из сомочки платок и сунула ему. «Любовная тоска!» «Тут не любовь, а самолюбие», — отозвался сухо «Это гораздо сложнее». «Что сложнее?» «Примириться с самим собой сложнее, чем с другими. Так где вы были столько времени?» «А то вы не знаете», — проворчал он. «Знала бы, не спрашивала». «Когда вы пропали, я лежала в больнице. Я провела там два месяца. Врагу такого не пожелаешь». Она возделала руки к потолку. Брачи и сестры очень старались, но кормежка — тихий ужас. Не иначе повара думали, что мы все так или иначе со дня на день помрем. Она почесала подбородок и скорчила странную гримасу. «А такая, о чем я? Ах да. Только меня выписали, я сразу помчалась сюда, но у вас не горел свет». «А через витрину немного разглядишь?» «Я подумала, что вы уехали отдыхать. Я регулярно, неделя за неделей проверяла, не вернулись ли вы. Но магазин стоял запертый, вот я и решила, что вы прикрыли лавочку. Такие у меня были мысли. Где же вас носила? Меч безмолвствовал, пожилая дама смотрела на него все более озадаченно. «Я вернулся, остальное неважно». Выдавил он наконец. «Хорошо, что мое отсутствие не очень сильно вас обеспокоило». Она выпрямилась и уперла руки в бока. «А как насчет моего отсутствия? Как-никак я легла на операцию. Вы за меня беспокоились?» «Я не знала, что вы попали в больницу». «Вот и я не знала, что вы пустились в бега. Считаем, Эквита». Мич покашлял, медленно перевернул страницу в своей пустой тетради заказов и поднял глаза на свою клиентку. «Как ваше здоровье?» «Вам полегчало?» — осведомился он сквозь зубы. «Вы не очень наблюдательный, мой бедный друг. Там у вас на тумбе лежит цвет женщины». Роман Роме на горе, 1977 год. «Куплю-ка я его». Мадам Берголь внимательно смотрела на него, сложив руки на груди. Наконец, сжалившись, наклонилась и так расширила глаза, что они стали похожи на блюдца. Я воспользовалась тем, что мне отрезали часть желудка и кишечника, чтобы заодно прооперировать катаракту. У меня скопилось уйма возрастных неполадок, начиная с тазобедренных суставов, еще и слабое зрение. Словом, если бы я занялась им раньше, то выяснила бы, что зрение из этого списка можно было исключить. Но что поделать, я всегда испытывала ужас перед хождением по врачам». Пока я их избегала, все оставалось более-менее. Словом, раз уж вам так небезразлично, мое здоровье операции прошли успешно». «Искренне этим обрадован», — откликнулся Мич. «Может, перестанете притворяться добрым самаритянином? Мне нет дела до того, что вы не в духе. Если бы вы не проявляли столько любезности ко мне в прошлом, я бы уже давно покупала книги в другом месте. Что-то я не нахожу у вас, толпы покупателей, как бы вам не упустить продажу дня». А теперь признавайтесь, что не так. Это был не вопрос а приказ. Она придвинула к прилавку библиотечную лесенку и устроилась на третьей ступеньке. Я никуда не спешу. Мич поведал ей о своем аресте, о суде, о тюрьме, укравшей у него пять лет жизни, к которой он с недавних пор начал снова привыкать. Но любопытство мадам Берголь еще не было утолено. Тогда он рассказал ей о разговоре у себя в магазине в обеденный час и о ярости, которая его после этого охватила. «Понимаю», — промолвила она в глубокой задумчивости, потом покачала головой. «А вообще-то нет, я вас не понимаю». «Что тут непонятного?» «Вы знаете хоть что-то о том, что произошло за время вашей отсидки?» Он пожал плечами. Нет, он ничего не знал, разве что то, что услышал недавно в кафе. Репрессии усиливались. Не вы один нюхнули тюрьмы. Они многих похватали, бывших журналистов, писателей, киношников, музыкантов, профессуру, сочтенные слишком либеральной, учёных, якобы обогнавших своё время, студентов, даже женщин, сделавших аборт после запрета на аборты. Жизнь стала невыносимой, все были запуганы, одной покорности стало недостаточно. В прошлом году экономика рухнула, всеобщее негодование возросло, Стало разворачиваться протестное движение. Сначала оно было робким, а потом грянул скандал. Губернатор с большой помпой пригласил к себе делегацию олигархов, которым пообещал отменить последние экологические ограничения в обмен на миллионы, которые террасовали по карманам его партии. Ничего нового в смысле коррупции с той лишь особенностью, что те, кому эти уступки были выгодны, управляли зарубежным нефтяным консорциумом. Тут уж взбеленились даже последние сторонники режима. Люди выспали на улице и все заблокировали. Теперь полиция уже не сумела их разогнать. Губернатор стал до того непопулярен, что его окружение испугалось и заставило его организовать выборы. «Это я понял», — сказал Митч. «Ну так радуйтесь, чего куксится, как последний гайст», — прикрикнул на него мадам Бергуль. Мич встрепенулся на своем табурете, как ученик, недовольный нагоняем. «Они выпускали заключенных сотнями», — продолжила она. «Должно быть, вас держали отдельно от заключенных. Вот про вас и забыли. Но теперь-то вы свободны, разве нет? Свободу ни с чем не спутаешь». «Вероятно, вы правы», — нехотя согласился Мич. «Не припомню, чтобы когда-нибудь ошибалась. А теперь, раз мы пришли к согласию, я должна кое в чем вам сознаться. Мне очень не хватало вашего чтения вслух». «Оно вам больше не нужно», — Напомнила и Мич. «Я не разделяю ваших литературных вкусов, но мне ужасно нравилась ваша компания. Пять лет — долгий срок, особенно в моем возрасте», призналась она со вздохом. моем тоже, тем более за решеткой. Неужели никто не рассказал вам о рейде полиции и о судебном процессе?» «Вот же упрямец! Никто никогда ничего не рассказывает старухе, слоняющейся в одиночестве по улицам. В витрине вашего магазина не появилось никаких оповещений». Беды его хозяина были не более важны, чем невзгоды других людей. Объяснила она. Позвольте вас предупредить, ваше негодование направлено не по адресу. Меч ждал, куда она вырвет. Вашей ненависти достойны те, кто упек вас в тюрьму. Хватит осуждать тех, кто забыл вас оттуда вызволить. Вам, конечно, не до моих советов. Тем не менее, один я позволю себе вам дать. Не теряйте времени на пережевывание прошлого. Думайте только о будущем. «У вас есть шанс его обрести». Мадам Берголь выпрямилась, открыла кошелек и заплатила за роман Ромена Гори. Других книг она не взяла. Мич встал, чтобы проводить ее к выходу. «Вы стали хромать?» — спросила она. «Нет», — ответил он, — «стали, стали. Я еще загляну к вам на днях», — пообещала она перед уходом. Других покупателей в тот день в магазине уже не было, и Мич посвятил время обдумыванию морального урока от мадам Берголь. Переделать себя, думать впредь только о будущем было, без сомнения, наилучшим выходом. В шесть вечера, опустив металлическую штору, он решил прогуляться по набережной реки, прежде чем ехать к себе в пригород. Проходя мимо дворца юстиции, он резко остановился. Ему стало трудно дышать. В десяти метрах перед собой Меч увидел человека, чье лицо не смог забыть — прокурор Салинас добившийся в завершении скоротечного суда на дне максимального срока заключения в целях устрашения всех остальных, беседовал о чем-то с коллегой. У него был уверенно расслабленный вид человека, рассказывающего смешной анекдот и уверенного в эффекте. Мадам Берголь, как он понял, сейчас была совершенно права, по меньшей мере в одном. Его гнев был направлен не туда и не на тех, хотя с этой минуты он испытывал уже не гнев, а неодолимое желание отомстить.